Открытие. Он привел меня в другую комнату, заполненную аппаратурой, еще более сложной, чем та, которую я видел до сих пор. Огромные машины, которые, казалось, были электрической природы, выстроились вдоль одной стены, в то время как на стеллажах, перемещаемых взад и вперед по комнате, стояло ошеломляющее множество устройств, которые я даже не могу попытаться описать. «Я хочу показать вам свое последнее открытие», — сказал он, когда мы остановились перед любопытно мигающей лампочкой. Предмет был около фута в диаметре и сделан из какого-то материала, очень похожего на стекло, но имевшего странный полупрозрачный вид, какой бывает у толстого куска целлоида На верхней части колбы была своеобразная воронка, ведущая внутрь устройства. С каждой стороны воронки в нее шли электрические провода. На одном конце, если можно сказать, что у сферы есть конец, короткий металлический стержень выходил из колбы и заканчивался набалдашником. Гарри щелкнул выключателем, и лампочка загорелась странным зеленоватым светом. Затем он взял флакон с металлическим на вид порошком и высыпал несколько крупинок в воронку на верхней части сферы. Пара пинцетов, лежащих на скамейке, тут же подскочила и вцепилась в ручку на конце металлического стержня. Гарри посмотрел на меня. Очевидно, ожидался какой-то комментарий. «Какой-то новый способ развития магнетизма», рискнул я предположить. «Не совсем», — ответил он. «Что бы вы сказали по этому поводу?» Он положил кусок меди на стеллаж, где лежали пинцеты. Когда он отпустил его, он полетел, чтобы присоединиться к пинцету. Затем кусок резины, грифельный карандаш, несколько серебряных монет, И, наконец, стеклянная пробка от ближайшей бутылки подпрыгнула к ручке, когда их поднесли поближе. Я мог только пялиться на разнообразную коллекцию предметов, прилипших к ручке. Я не был до конца уверен, что это не был какой-то фокуснический трюк, выполненный для моего развлечения. «Альберт, я открыл секрет гравитации!» — сказал Гарри, когда тот выключил ток, и предметы упали. «Гравитация!» — воскликнул я. Ты хочешь сказать, что ты нейтрализовал гравитацию, когда только что заставил все эти штуки прыгать вокруг? Но это вряд ли можно назвать нейтрализацией, ответил он. Это досадная ошибка, в которую впало очень много людей, даже среди ученых. Они предположили, что правильный способ подойти к проблеме гравитации состоял в том, чтобы попытаться найти какие-то средства нейтрализации силы притяжения. Нейтрализация силы – важный и интересный этап решения проблемы. продолжил он. «Но я давно решил, что это неподходящий подход, если мы рассчитываем узнать что-либо о природе гравитации. И если бы мы однажды открыли природу силы, тогда было бы просто разработать средства контроля, направления или даже нейтрализации ее». «Вы открыли, что это за сила?» спросил я. «Да, это вибрация в эфире, имеющая чрезвычайно короткую длину волны». намного короче, чем любое другое известное излучение, будь то свет или рентгеновские лучи. На самом деле, ни один обычный прибор не может их обнаружить. Как же вы их обнаружили? Я рассматривал различные теории, которые были выдвинуты, и обнаружил, что ни одна из них не предлагала никакого объяснения того, почему определенные материалы, такие как свинец и золото, должны испытывать сильное протяжение, в то время как на другие, такие как алюминий и водород, также воздействует, но слабо. Вы понимаете, не так ли, что вся материя состоит из атомов, которые, в свою очередь, состоят из электронов и протонов? Электронов, вращающихся вокруг ядра, состоящего в основном из протонов, таким образом, что атом напоминает солнечную систему в миниатюре? Спросил он. В общих чертах, ответил я. Я помню, что профессор Фостер в колледже читал о них лекции. «Очень хорошо», — сказал Гарри. «Возможно, вы также помните, что более тяжелые атомы состоят из большего количества протонов и электронов, чем атомы более легких элементов». Однажды меня осенила мысль, что поскольку увеличение числа протонов в атоме сопровождается увеличением массы и в то же время увеличением силы, с которой этот атом притягивается другими частицами материи, Эта сила должна быть вызвана чем-то внутри протона. «Уже было доказано», — продолжил он, переходя к своей теме, «что обычный свет возникает в результате внезапных изменений энергии, которые возникают, когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую в ходе своих оборотов вокруг ядра атома. Теперь я обнаружил, что сам электрон состоит из еще меньших субэлектронов. Изменения в орбитах субэлектронов создают гравитационную волну. С помощью моего нового метода четырехкратной гипоциклоидной интеграции я вычислил... «Подожди немного», — воскликнул я. «Я уже перестал тебя понимать». Гарри рассмеялся. «Я почти забыл о твоём незнании высшей физики. Я как раз начал рассказывать тебе именно об этом». «Неважно. Я поверю вам на слово, если вы просто сообщите мне результаты на простом английском». «Хорошо, Эл». Если свести к голым фактам, то машина, которую я тебе показывал, производит гравитационную волну. Энергия излучается от ручки на конце стержня. В результате это притягивает другую материю. Изменяя количество вещества, которое, как вы видели, я добавлял в воронку, я могу регулировать мощность излучаемой волны. Когда она становится более сильной, чем притяжение Земли к какому-либо объекту, тогда объект будет двигаться к источнику более сильной волны. Путем соответствующих изменений в электрических силах, которые я применяю, я могу изменять природу волны до тех пор, пока не получу силу отталкивания вместо силы притяжения. «Но почему все, что находится в комнате и даже снаружи, не летит к вашей машине, как только вы ее включаете?» — спросил я. К счастью, его дальность действия ограничена сравнительно небольшим расстоянием, в зависимости от размера стержня и используемой мощности. За пределами радиуса около 8 или 10 дюймов с помощью этой конкретной машины сила протяжения становится меньше, чем у Земли, и, следовательно, не возникает больших возмущений.